Глава 4. Карательная политика 1. Рецидивы репрессий Вместе со страной менялись и судоустройства, и судопроизводства. Руководители государства понимали и всячески демонстрировали необходимость оперативных изменений, избавляющих страну от массовых репрессий и тем более террора. При этом партии сам Хрущев никогда не осуждали репрессии вообще, А только неправильные репрессии. В первую очередь террор против партийной верхушки и бюрократии. Они никогда не были поборниками защиты прав человека. Более того, они об этих правах не задумывались и в случае необходимости не считали зазорным их нарушать. И в этом им содействовало пренебрежение фундаментальными основами права со стороны правоприменителей, позволявшее осуществлять целевые или точечные репрессии как для прекращения нежелательных тенденций и явлений, так и против отдельных инакомыслящих. Советский Союз по-прежнему оставался тоталитарным государством. В отличие от авторитарных режимов, преследующих только своих явных противников, тоталитаризм требует от всех подданных активного включения в осуществляемые им социально-политические процессы. Поэтому преследования настигают многих, кто отрывается от советского общества и пытается отсидеться в тихой гавани, избегая участия в митингах, профсоюзных и партийных собраниях, демонстрациях и прочих проявлениях лояльности режиму. В качестве исполнителей таких репрессий выступают партийные комсомольские организации, а затем, при необходимости, и правоохранительные органы. Понятно, что такая карательная политика может осуществляться только в рамках права катастроф, ибо описать ее на языке закона невозможно. Собственно, так оно и было с первых дней прихода большевиков к власти. Кого карать, а кого миловать, определялось не на основе норм позитивного права, а прямыми партийными указаниями. Во времена оттепели никаких принципиальных изменений в этом смысле не произошло, и политические репрессии никуда не делись. Как мы не раз отмечали, десталинизация происходила на противопоставлении плохого Сталина хорошему Ленину, иными словами, государственника-революционеру. Так что волей-неволей приходилось снова воспевать революцию, а значит и соответствующие ей механизмы, вместе с тем возвращать революционную законность, замененную социалистической. Хрущев не решился. О походе Хрущева против рудиментов частного предпринимательства, сохранившегося со времен НЭПа, выразившегося в огосударствлении производственных артелей и кооперативов, а также в преследовании нетрудовых доходов, мы расскажем в параграфе 4 главы 5. Ностальгии по первым революционным репрессиям стало возрождение антирелигиозных преследований. Если в сталинской концепции создания советско-русской национальной империи борьбы с космополитизмом русская церковь рассматривалась не как враждебная, а как патриотическая народная сила, то с хрущевскими идеями интернациональной сущности коммунизма партии и правительства возвращались к эпохе бури натиска на церковь и верующих, характерных для революционных 20-х годов. Впрочем, если большевики видели в церкви врага и конкурента за умы и души граждан, то хрущевское руководство видело в религии пережиток прошлого. 4 октября, 1958 года ЦК принял секретное постановление о записке отдела пропаганды и агитации ЦК по союзным республикам о недостатках научно-атеистической пропаганды, которая обязывала партийные, комсомольские и общественные организации развернуть пропагандистское наступление на религиозные пережитки советских людей». Государственным учреждениям предписывалось осуществить мероприятия административного характера, направленные на ужесточение условий существования религиозных общин. Затем последовали массовые антицерковные мероприятия, в результате которых русская церковь в период с 1959 по 1964 год потеряла около двух третей своего организационного состава. Хрущев, выступая на 22 съезде КПСС в 1961 году, заявил, «Коммунистическое воспитание предполагает освобождение сознания от религиозных предрассудков и суеверий, которые все еще мешают отдельным советским людям полностью проявить свои творческие силы. Ведь не может духовное развитие человека проходить успешно, если голова его забита мистикой, суевериями, ложными представлениями. В конце 1950-х Хрущев запретил колокольный звон, разрешенный Сталиным осенью 1941 года. Один из главных государственных идеологов атеизма того времени, Михаил Андреевич Суслов, называл религиозные настроения людей в ряду таких негативных общественных явлений, как «тунеядство», «пьянство», «воровство», «хулиганство», «взяточничество». Он утверждал, что сосуществование религиозного мировоззрения и социалистической идеологии невозможно без предательства интересов коммунизма. Одновременно были сделаны шаги, подорвавшие материальную базу церкви. Например, было запрещено продавать свечи по ценам более высоким, чем они приобретались в свечных мастерских. Так что приобретение свечей в епархиальных свечных мастерских стало убыточным для храмов, В соответствии с указаниями ЦК и лично Хрущева 16 октября 1958 года Совет Министров СССР принял постановление о налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также доходов монастырей. Вводился налог со строений земельной аренды, которые были отменены с 1945 года. Резко повышалась ставка налога на земельные участки. По указанию Совета по делам религии при Совете министров СССР патриархия уже к концу 1959 года была вынуждена ликвидировать Сумскую, Челябинскую и Ульяновскую епархии, закрывать монастыри и храмы. Служителей церкви, активно сопротивлявшихся закрытию храмов, преследовали в уголовном порядке. Так, в 1960 году был осужден на три года заключения архиепископ Иов Кресович Крисович за то, что активно пытался противодействовать закрытию церквей в епархии. Он разъезжал по селам и призывал паству твердо стоять за свои храмы. Архиепископ Иов был обвинен в неуплате налогов и в сокрытии доходов. Число арестованных и осужденных священнослужителей составляло тогда несколько сотен. Среди них были и повторники, уже отсидевшие за то, что во время войны служили на оккупированных территориях. Из 13 тысяч приходов на 1 января 1961 года осталось 11 571, при этом 1437 храмов были закрыты, многие разрушены или взорваны. 13 января 1960 года было принято постановление ЦК КПСС о мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах. Основное внимание уделялось тому, что положение об управлении русской православной церкви, принятое по местным соборам 31 января 1945 года, отстранило прихожан от управления церковным имуществом и денежными средствами, вернув эту прерогативу, как было и прежде, настоятелям. После того, как в 1961 году была принята программа КПСС о построении коммунизма. Партии и правительство развернули новые наступления на права верующих граждан, гонения на православную церковь и другие религиозные объединения верующих граждан. Власти не стали готовить новый законодательный акт, а внесли изменения и дополнения в действующий, полузабытый документ конца 1920-х годов – Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 1929 года о религиозных объединениях. Поправки были внесены указом Президиума Верховного Совета РСФСР 28 марта 1961 года. Из текста исключили компетенции НКВД, И передали его полномочия местным органам власти, которые должны были проводить в жизнь законодательства о культах или, как сегодня бы сказали, о религиозных объединениях. Главная организационная, методологическая и идеологическая роль отводилась Совету по делам религии при Совете министров СССР. Партия, как было положено в то время, в нормативных актах не упоминалась. Совету перешли все права по открытию и закрытию храмов и все вопросы, связанные с взаимоотношениями с властью и обществом. Статусом юридического лица религиозные организации не обладали. Его отобрали сразу после революции 1917 года. Отметим, что Совет министров СССР принял специальное постановление об усилении контроля за деятельностью церкви от 16 января 1961 года. Оно отменило большое количество актов, посвященных религиозной деятельности, принятых в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Как видно из названия, усилился государственный контроль за религиозными объединениями. Хрущевское ущемление прав верующих и религиозных объединений включало в себя шесть основных положений. Коренную перестройку церковного управления, отстранение духовенства от административных, Финансово-хозяйственных дел в религиозных объединениях, что подрывало авторитет служителей культа в глазах верующих. Восстановление права управления религиозными объединениями, органами, выбранными из числа самих верующих. Перекрытие всех каналов благотворительной деятельности церкви, которые раньше широко использовались для привлечения новых групп верующих. Ликвидация льгот для церковнослужителей в отношении подоходного налога, обложение их как «некооперированных» кустарей, прекращение государственного социального обслуживания гражданского персонала церкви, снятие профсоюзного обслуживания, ограждение детей от влияния религии, перевод служителей культа на твердые оклады, ограничение материальных стимулов духовенства, что снижало его активность. Следует отметить, что все эти с позволения сказать акции, как и кровопролитные репрессии, происходившие на заре советской власти против церкви, не достигли цели, которую ставил Хрущев – уничтожение веры, русской православной церкви и других религиозных организаций. Репрессии против нелояльных режиму граждан тоже никуда не делись. Карательный аппарат при Никите Сергеевиче исправно функционировал. После смерти Сталина наблюдалось резкое снижение числа осужденных по политическим статьям, а потом вновь резкий взлет в 1957 году, когда по статье 58.10 были осуждены 1798 человек, около 1200 человек в 1958 году и несколько сотен в 1959 году. А потом количество политических осужденных вновь стало резко падать, и в 1964 году их было уже около двух сотен. Этот всплеск был обусловлен венгерскими событиями 1956 года и реакцией мировой общественности на них. Руководству страны мерещились происки мирового империализма, и они искали пособников по всей стране. Появилось Инструктивное письмо ЦК КПСС от 25 декабря 1956 года, которое дало старт новой репрессивной кампании. Разумеется, массовых арестов уже не происходило. Но вероятность провести несколько лет в заключении за антисоветскую агитацию и пропаганду у граждан Советского Союза была большой. Достаточно сказать, что к уголовной ответственности по статье 70 Нового УК РСФСР За это преступление с 1959 по 1962 год были привлечены 1601 человек. А вот с 1971 по 1974 год всего лишь 348 человек. После ухода вождя и ликвидации Берии была негласная, но четко соблюдаемая договоренность внутри партийной элиты о недопустимости физического истребления руководящих кадров путем массовых репрессий, а население с помощью большого террора. Выполнение этой договоренности предполагало снижение беззакония, освещаемого правом катастроф, и переход к более формализованному, в рамках позитивного права осуществлению карательной политики. А именно, с помощью законодательных актов исключить возможности внесудебного преследования, обеспечить более весомые гарантии прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, установить жесткий контроль государства над правоохранительными структурами. Только тогда граждане могли бы обрести правила безопасного поведения, гарантирующего, что они не попадут под каток массовых репрессий и кампаний террора. При Сталине таких правил не существовало, и возможность стать жертвой террора носила сугубо вероятностный характер». Снижение градуса произвола породило у Хрущева иллюзию возможности ликвидации нарушений социалистической законности. Наряду с законодательными он предпринимает ряд организационных мер. В 1956 году власть ликвидировала Министерство юстиции, восстановлено в 1970 году. В 1960 году было упразднено Союзное Министерство внутренних дел, а его полномочия были переданы в МВД союзных республик. В 1966 году было создано Министерство охраны общественного порядка. В 1960 году снесли рассадник преступности, Таганскую тюрьму. Восстановление невозможно. 2. Судоустройство. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1953 года об изменении подсудности военных трибуналов, была существенно сокращена компетенция военных трибуналов. При этом общим судам был передан ряд уголовных дел. Теперь судьи дополнительно стали рассматривать значительную часть дел о преступлениях лиц, состоящих на службе в МВД, транспортных организациях, военизированной охране и ряде других. У военных трибуналов компетенции остались только дела о преступлениях, совершенных военнослужащими и дела о шпионаже. Некоторые изменения в системе и компетенции под ведомственности судов имели место и до вступления в силу основ уголовного судопроизводства, утвержденных законом СССР 25 декабря 1958 года, об утверждении основ уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных республик. В середине 1953 года, в июне, Союзном Мин-Юсти и Верховном Совете СССР началась работа по изменению законодательства о судоустройстве и судопроизводстве. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1953 года об объединении линейных судов железнодорожного и водного транспорта, прокуратур железнодорожного и водного транспорта, а также железнодорожной коллегии и водно-транспортной коллегии Верховного Суда СССР, Линейные водные транспортные суды и линейные суды железнодорожного транспорта были объединены в единые транспортные суды, в компетенцию которых входило рассмотрение дел о преступлениях на транспорте. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1954 года об образовании Президиума в составе Верховных судов союзных и автономных республик краевых областных судов и судов автономных областей были созданы Президиумы, которые в порядке надзора рассматривали вступившие в законную силу приговоры и решения судов по инициативе соответствующих прокуроров и председателей судов. В основах законодательства о судоустройстве Союза СССР, союзных и автономных республик, принятых 25 декабря 1958 года, был заложен основной принцип судопроизводства, в соответствии с которым правосудие в Советском Союзе осуществляется только судом. Основы устанавливали систему и иерархию судов. Верховный суд СССР, Верховные суды союзных республик, Верховные суды автономных республик, краевые, областные, городские суды, суды автономных областей, суды автономных округов, районные, городские, народные суды. Предусматривались военные трибуналы в вооруженных силах СССР и специальные суды с ограниченной компетенцией по сравнению с военным периодом времени. При этом суды по своей сути относились к правоохранительным органам и в качестве цели правосудия на первое место ставилась охрана политического строя и только потом прав граждан. Подчеркивалась причем идеологическая направленность в деятельности судов. Всей своей деятельностью суд воспитывает граждан СССР в духе преданности родине и делу коммунизма, в духе точного и неуклонного исполнения советских законов, Бережного отношения к социалистической собственности, соблюдения дисциплины труда, честного отношения к государственному и общественному долгу, уважения к правам, чести и достоинству граждан, к правилам социалистического общежития. Статья 3. Основ. Все суды образовывались на выборных началах. Выбирали, как и на других выборах, из одного кандидата. Судьи и народные заседатели по закону были ответственны перед избирателями или избравшими их органами и отчитывались перед ними, а также могли быть досрочно лишены своих полномочий, не иначе как по отзыву избирателей или органа их избравшего или же в силу состоявшегося о них приговора суда. Дела в судах рассматривались коллегиально. В судах первой инстанции судьей и двумя народными заседателями. В других инстанциях, в судебных коллегиях, в составе трех судей. Кроме того, с 1948 по 1960 год действовал указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 июля 1948 года о дисциплинарной ответственности судей которым предусматривалась ответственность судей за нарушение трудовой дисциплины, упущение в судебной работе вследствие небрежности или недисциплинированности судьи, совершение поступков, недостойных советского судьи. К судьям применялись такие меры дисциплинарной ответственности, как замечание, выговор, строгий выговор, В тех случаях, когда коллегия по дисциплинарным делам признавала, что судья не соответствует занимаемой должности, она доводила это до сведения министра юстиции СССР или министра юстиции Союзной Республики для постановки в установленном законом порядке вопроса об отозвании судьи занимаемой должности. В основах 1958 года был заложен принцип коллегиального рассмотрения дела – В судах первой инстанции дело рассматривалось судьей и двумя народными заседателями. Такой порядок действовал вплоть до 1 февраля 2003 года. Кассационные жалобы и протесты рассматривались в судебных коллегиях вышестоящих судов в составе трех членов соответствующего суда. В развитии основ Верховный Совет РСФСР 27 октября 1960 года принял закон РСФСР О судоустройстве РСФСР, которым предусматривались упразднение участковой системы, народных судов и создание единого народного суда района, города, что способствовало единству судебной практики в стране. Срок полномочий судей был установлен в пределах пяти лет, народных заседателей снижен до двух лет. Заседателям сохранялась заработная плата по месту работы при этом декларировались равные права народных заседателей и судей при осуществлении правосудия. Таким образом, судебная система в годы оттепели была обновлена, но не претерпела принципиальных изменений. В судопроизводстве все так же главным было право катастроф. По-прежнему, в ряде случаев, далеко не всегда касавшихся преследований по политическим статьям, озарение справедливым Приговором снисходило на судью после телефонного звонка из вышестоящей инстанции. Наиболее резонансным примером позвоночного права, оно же телефонное, явилось дело Иосифа Бродского. Бродский никак не вписывался в официальные рамки представления о советском мастере слова и был человеком, что называется «не от мира сего», Он не участвовал в политике, не призывал ни строить коммунизм, ни бороться с властью, даже не хотел быть членом союза писателей, хотя все поэты и писатели буквально рвались в его сплоченные ряды. В стихах Иосифа не смогли найти ничего крамольного, и в скандальном фильетоне, около литературный трутень, с которого и началась травля, цитировали не его стихи, Бродского даже нельзя назвать «шестидесятником». Хрущев об этом деле не знал, да и о фигуранте, скорее всего, тоже не имел представления, как и подавляющее число советских граждан. Вообще, травля неправильных поэтов была не в его стиле. Хрущев предпочитал разносить, хамить и грозить, но серьезных карательных мер не предпринимать. Именно так было с Евтушенко и Вознесенским. Слушай параграф 6 главы 2. Заказчиком дела Бродского выступило Ленинградское отделение Союза писателей во главе с Прокофьевым, который взъярился на Бродского за эпиграмму на него любимого, который Осип вовсе не писал. Если бы не личные враги, может быть, ничего и не было бы, потому что его обвиняли в тунеядстве, и грозил ему только общественный суд. Но собрались ленинградские писатели — И обратились к прокурору с требованием не только провести общественный суд, но и возбудить уголовное дело. Понятно, что это был грубый и глупый процесс, исход которого был известен заранее, а последствия для советского государства были негативными, как внутри страны, так и вне ее Удивительно, что реальным наказанием для Иосифа Бродского стала не трехлетняя ссылка в деревню Норинскую, которую он пережил легко, если не с удовольствием, а статус невинно репрессированного, окруженного ореолом жертвы кровавого режима. Он этого никогда не хотел и всячески отбивался от такой чести. Бродский считал себя частью речи русского языка, а часть не может судить о целом. Поэтому за всю свою жизнь он не сказал худого слова ни в адрес СССР, ни даже в адрес своих преследователей, хотя их имена, как и имена исполнителей, всем хорошо известны. Тем не менее, процесс Бродского продемонстрировал бесправие и беззащитность гражданина перед лицом права катастроф и послужил толчком к возникновению в стране правозащитного движения, прикажущейся инфантильности лозунга советских правозащитников «Соблюдайте свою конституцию», на деле он означал требование демонтажа матрешечной структуры советского права в пользу цивилизованного позитивного права. Начальствующие лица были сильно напуганы этим обстоятельством, и жизнь правозащитников в СССР отнюдь не была безоблачной. 3. Уголовное право Уголовная политика и борьба за социалистическую законность в зависимости от времени и, главное, от установок вождей приобретали разные формы и направленность. Во время и после войны на передовой уголовной политике государства находились репрессивные органы, законодательные функции были сведены к оформлению партийных решений, а во время войны законодательными органами по факту были Государственный комитет обороны и Верховный суд СССР. Наука после известного совещания 1938 года практически утратила свое влияние на принятие решений. Только в послевоенный период со смертью вождя всех времен и народов советские правоведы, обладая политическим заказом руководства, начали понемногу избавлять законодательство от рудиментов классового подхода и роли правовой ширмы для осуществления массовых репрессий. Более точными стали формулировки уголовно-правовых норм, регламентирующих соучастие, формы вины, невменяемость, необходимую оборону, крайнюю необходимость. Заранее необещанные укрывательства и недонесения перестали быть соучастием. Была объявлена и проведена широкомасштабная амнистия. В 1954 году отменена уголовная ответственность за производство абортов, Само запрещение абортов отменили только в ноябре 1955 года за прогулы, самовольный уход с работы и другое. С января 1955 года снижены уголовные наказания за мелкие хищения. За некоторые из них устанавливались исправительно-трудовые работы, которые выводились из-под действия июньского указа 1947 года. Вялотекущие кодификационные работы в области уголовного права начавшиеся после принятия Сталинской Конституции, стали более динамичными во время оттепели. Впрочем, давайте по порядку. Еще в середине 1930-х годов было установлено, что уголовный закон должен быть единым для всего СССР Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 20 июля 1936 года об образовании Народного комиссариата юстиции СССР. Соответственно, уголовное законодательство было отнесено Конституцией СССР 1936 года к исключительному ведению Союза СССР. Началась подготовка текста проекта УК СССР. Во время войны подготовка проекта была приостановлена. Работа возобновилась только в 1946 году постановлением Совета министров СССР от 12 июля 1946 года. Для подготовки проекта была образована правительственная комиссия. Выработанный комиссией текст был разослан для обсуждения в Союзные республики. После этого работа продолжалась. Проект обсуждался в юридической комиссии при Совете министров СССР и специально для этого созданной комиссии Президиума Верховного Совета СССР. Изменения основного закона, происходившие после смерти Сталина, коснулись и компетенции Союза и Республик по разработке и принятию уголовного законодательства. Верховный Совет СССР законом от 10 мая 1957 года изменил пункт 10 статьи 14 Конституции СССР и отнес к ведению союзных республик издания уголовных кодексов сохранив в ведении Союза СССР установление основ уголовного законодательства. Основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик были приняты Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 года. Далее «Основы уголовного законодательства и основы». Разработчикам основ удалось избавить страну от огромного количества актов права катастроф 1930-1940 годов. Основы кодифицировали значительную часть огромного противоречивого массива законов и нормативных актов, содержащих уголовно-правовые нормы, и одновременно дали возможность продолжить кодификацию уголовного законодательства на уровне союзных республик. На базе основ готовились и проекты более детальных республиканских уголовных кодексов, при этом, само собой, кодексы не могли противоречить основам. В ходе работы над проектом основ уголовного законодательства возникло немало спорных вопросов, начиная с понимания принципов и задач уголовного закона и заканчивая структурой «особенной части». Важной вехой в развитии советского права вообще, и уголовного в частности, стала отмена понятия «враг народа». Главными изменениями уголовного права в основах уголовного законодательства, а затем и в республиканских кодексах, стали Во-первых, отмена института аналогии закона при применении наказания. Во-вторых, отказ от мер социальной защиты и переход к «наказанию». В-третьих, исключение различных подходов к личности преступника в связи с классовым и социальным положением. В-четвертых, снижение уровня политизированности уголовного закона. Кроме того, прослеживалась общая тенденция к смягчению уголовной ответственности за преступления, не представлявшие большой опасности для государства и общества. Смертная казнь в соответствии со статьей 22 основ не могла быть применена к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на момент совершения преступления, и к беременным женщинам, и признавалась в качестве исключительной меры наказания впредь до ее полной отмены, и только за измену родине, шпионаж, диверсию, террористический акт, бандитизм, умышленное убийство при отягощающих обстоятельствах, указанных в статьях уголовных законов Союза СССР и Союзных Республик, устанавливающих ответственность за умышленное убийство, а в военное время или в боевой обстановке и за другие особо тяжкие преступления в случаях, специально предусмотренных законодательством Союза СССР. Все ранее изложенное вводило советское уголовное право в цивилизованные правовые рамки, выводило его за пределы тотального насилия. Наверное, не без оснований предыдущие специалисты, такие как Стучка, Крыленко, Вышинский и тому подобные, создававшие и проповедовавшие советское уголовное право, назвали бы этот процесс контрреволюционным, нелегитимным, не марксистским, не научным и вообще буржуазным. Однако, если общеуголовные преступления было позволено упаковать в нормы позитивного права, то вопросы государственной безопасности сразу отдать на откуп абстрактно-юридическим построениям власти не могли. Одновременно с основами был принят закон СССР об уголовной ответственности за государственные преступления, в котором были четко указаны составы государственных преступлений и уровень санкций за них. Закон детализировал виды государственных преступлений, разделив их на две группы – особо опасные государственные преступления и иные государственные преступления. В первую группу были включены антисоветская агитация и пропаганда, шпионаж, измена родине, террористический акт, диверсия, вредительство, пропаганда войны и другие. К преступлениям второй группы относились утрата документов, содержащих государственную тайну, нарушение национального и расового равноправия, бандитизм, контрабанда, массовые беспорядки и другое. Изменился подход к ответственности за совершение преступлений против государства. Если ранее имели место по сути безальтернативные наказания, расстрел, по многим составам, то по закону 1958 года все без исключения составы государственных преступлений предусматривали альтернативу, в том числе наиболее тяжкие составы, как правило это было лишение свободы на срок до 15 лет против 25 лет по прежнему закону с конфискацией имущества или смертная казнь с конфискацией имущества. Нормы союзного закона об уголовной ответственности за государственные преступления были включены в республиканские кодексы. Уголовный кодекс РСФСР был принят на заседании третьей сессии пятого созыва Верховного Совета РСФСР 27 октября 1960 года, вступил в силу 1 января 1961 года. УК РСФСР включал в себя общую часть и особенную часть, 12 глав и 269 статей и действовал с изменениями и дополнениями до 1 января 1997 года. На заседании Верховного Совета проект был представлен председателем комиссии законодательных предположений Верховного Совета РСФСР депутатом Крестьяниновым. Он определил основные предпосылки к принятию УК РСФСР и охарактеризовал ситуацию, в которой разрабатывался проект Кодекса, в частности отметив снижение преступности. В 1958 году число осужденных в республике сократилось на 20%, более чем в два раза снизилась преступность среди несовершеннолетних на 45%, с 1957 по 1960 год уменьшилось число заключенных а также прекращение привлечения к уголовной ответственности за политические преступления. Уголовный кодекс РСФСР исходил из принципиального положения, что уголовной ответственности и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении деяния, предусмотренного уголовным законом. Что касается определения целей наказания, то, согласно УК, наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправления и перевоспитание преступника, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и другим лицам. В соответствии с союзными основами уголовного законодательства Российский уголовный кодекс устанавливал максимальный срок лишения свободы 10 лет, а за особо тяжкие преступления и для особо опасных рецидивистов до 15 лет. Был снижен минимальный срок лишения свободы до трех месяцев вместо одного года по УК РСФСР 1926 года. Предусматривались и другие меры наказания, не связанные с лишением свободы, в частности, исправительные работы без лишения свободы, запрещение заниматься определенной деятельностью, увольнение с должности, штраф, Возложение обязанности загладить причиненный вред, лишение воинского или специального звания, общественное порицание, которое заключается в публичном выражении судом порицания виновному, с доведением об этом в необходимых случаях до сведения общественности через печать или иным способом. УК РСФСР значительно ограничивал применение ссылки и высылки и предусматривал возможность освобождения от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд для лиц, впервые совершивших малозначительные преступления, либо с передачей лица совершившего деяния, содержащие признаки преступления на поруки общественной организации или коллективу, трудящихся по их ходатайству, при условии, что этим лицом совершено преступление, не представляющее большой общественной опасности, и виновный чистосердечно раскаялся. Если правонарушитель, взятый на поруки, в течение года не оправдал доверия коллектива, нарушил свое обещание исправиться, то общественная организация или коллектив трудящихся выносит решение об отказе от поручительства и направляет это решение в суд или прокуратуру для привлечения такого лица к уголовной ответственности. Если по УК 1926 года за совершенные преступления к уголовной ответственности могли привлекаться несовершеннолетние, достигшие 14 лет, а в некоторых случаях и 12 лет, то Кодекс 1960 года называл минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности в 16 лет и только за некоторые преступления предусматривал уголовную ответственность с 14 лет. В текст была включена новая глава о принудительных мерах медицинского и воспитательного характера, которая в частности предусматривала применение принудительных мер медицинского характера к алкоголикам, совершившим преступление. Предусматривалась также возможность установления по ходатайству общественности попечительства над лицами, совершившими преступления и злоупотребляющими спиртными напитками, так как нередко эти лица ставили свои семьи в тяжелое материальное положение. УК ограничивал уголовную ответственность несовершеннолетних и расширял применение к ним принудительных мер воспитательного характера. Достаточно четкая структура была характерна для «особенной части», Три главы по-новому группировали некоторые виды преступлений – преступления против социалистической собственности, преступления против политических и трудовых прав граждан и преступления против правосудия. Была разграничена ответственность за кражу, грабеж, разбой, присвоение и растрату, мошенничество и другие формы хищений. Значительное внимание было уделено борьбе с преступными, паразитическими элементами, к которым относились лица, осуществлявшие частно-предпринимательскую деятельность, коммерческое посредничество, занимавшиеся спекуляцией, обманом покупателей, попрошайничеством и совершившие некоторые другие корыстные преступления». В ходе обсуждения проекта УК РСФСР в Верховном Совете РСФСР, как положено, были высказаны многочисленные слова поддержки, сопровождавшиеся цитированием партийных программ и речей Хрущева, а также приводились конкретные примеры, проводимые в различных регионах работы по исправлению преступников общественными мерами, применяемыми прежде всего товарищескими судами. При этом обсуждение сопровождалось и выступлениями, в которых использовались красивые пустые лозунги и идеологические штампы, в частности утверждение, что в стране нет социальной почвы для преступности, а поэтому преступник в советском обществе не жертва, а враг общества. И поступать с ним следует как с врагом, и что в советской семье не без уроды, имеются еще паразиты, сидящие на шее у народа, тунеядцы, потребляющие в три глотки созданный нашим трудом хлеб, воры, жулики, расхитители народного добра. Не перевелись до конца антиобщественные элементы, совершающие тяжкие преступления перед советским обществом. Вся эта мутная накипь вызывает у нашего народа законное чувство возмущения и гнева. Следует отметить, что в рамках обсуждения законопроекта были затронуты кадровые вопросы, отмечалась общая тенденция к сокращению преступности, в результате чего снижалась потребность в прокурорах и следователях, но расширялась сфера деятельности по подготовке квалифицированных работников советского аппарата, аппарата областных, районных советов. УК РСФСР был принят единогласно. Союзные и республиканские кодификации уголовного законодательства 1958-1960 годы снизили политизированность уголовного закона, исключили разные подходы к личности преступника в зависимости от происхождения, отменили аналогию уголовного закона и в целом, безусловно, носили для советского общества прогрессивный характер». Уголовный кодекс РСФСР 1960 года действовал в течение 27 лет, периодически изменяясь и утратил силу 1 января 1997 года. Сразу следует отметить, что в рассматриваемый период УК РСФСР был достаточно стабильным законом, вместе с тем периодически в него вносились поправки. Правоохранительная судебная система работала, Верховные суды СССР и РСФСР принимали соответствующие постановления пленумов по вопросам применения основ и УК, была обширная судебная правоприменительная практика. Вместе с тем право катастроф продолжало играть определяющую роль не только в законотворческой, но и в правоохранительной деятельности. Наметившаяся тенденция к либерализации репрессивного законодательства просуществовала недолго. Уже в начале 1960-х годов стали издаваться законы об ужесточении уголовной ответственности, например, за взяточничество, сопротивление работникам милиции и народным дружинникам за особо крупное хищение государственного и общественного имущества, в которых предусматривалась в качестве наказания смертная казнь. Несмотря на все предыдущие послабления и достаточно четкую конструкцию оснований уголовной ответственности, социалистическая законность оставалась в рамках права катастроф. В условиях доминирующего приказного правопонимания, согласно которому право – это всего лишь механизм управления подведомственным населением, правящая верхушка нередко следовала принципу «когда нельзя, но очень хочется, то можно игнорировать нормы уголовного закона». Наиболее известными примерами являются так называемые дела валютчиков и малолетнего убийцы. В 1960 году Мосгорсуд приговорил за незаконные валютные операции троих валютчиков – Рокотова, Файбышенко и Яковлева. К максимально возможному сроку наказания – 8 годам заключения. В конце этого же года, находясь с визитом в ГДР, Хрущев, следуя своей неистребимой привычке поучать всех и вся, раскритиковал местные власти за обширную нелегальную торговлю с Западным Берлином. В ответ получил упрек за черную валютную биржу в Москве. Вернувшись, взбешенный Никита Сергеевич потребовал крови. КГБ расследовавший валютные махинации с 1959 года, доложил об аресте главных операторов черного валютного рынка. Узнав, что суд приговорил их всего лишь к 8 годам, Хрущев пришел в ярость. Вскоре после ареста фигурантов дела указом Президиума Верховного Совета СССР срок наказания за незаконные валютные операции был увеличен до 15 лет. Но поскольку указ приняли уже после ареста, Такая мера могла быть применена лишь при условии, что закону будет придана обратная сила. Тем не менее, состоялся второй суд, приговоривший Троицу к 15 годам заключения, но Хрущеву этого показалось мало. На пленуме ЦК КПСС он раскритиковал генерального прокурора Руденко и председателя Верховного Суда СССР Горкина за бездействие, При этом в лучших традициях 1937 года размахивал письмами трудящихся, требовавших сурово покарать преступников, хотя о валюте большинство тогдашних граждан и представления не имело. В аппарате ЦК КПСС была спешно подготовлена записка в Политбюро, где обосновывалось изменение статей Уголовного кодекса вплоть до смертной казни за незаконные валютные операции. 1 июля 1961 года председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев, следуя указаниям Хрущева, провел и подписал указ об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях. Генпрокурор Руденко моментально подал протест на мягкость приговора, вынесенного Мосгорсудом Рокотову, Файбышенко и Яковлеву. Дело принял к рассмотрению Верховный суд РСФСР, и, в чем можно было уже не сомневаться, приговорил валютчиков к расстрелу. Еще один пример использования права катастроф в то время. Аркадий Нейланд совершил двойное убийство в Ленинграде за день до своего 15-летия, 27 января 1964 года. В соответствии с действующим законодательством, к высшей мере наказания могли приговаривать лиц в возрасте от 18 до 60 лет. А применение смертной казни к несовершеннолетним было в СССР запрещено. Однако рост преступности, в том числе подростковой, наметившийся в то время, беспокоил партийное и советское руководство. Было организовано массовое негодование граждан, требовавших уничтожить выродка. 17 февраля 1964 года Президиум Верховного Совета СССР, вопреки всем приличиям, принял постановление, допускавшее применение в отношении несовершеннолетних высшие меры наказания расстрела. В Ленинграде был проведен письменный опрос судейского корпуса города. Можно ли считать постановление Президиума Верховного Совета, имеющим обратную силу, Положительный ответ организаторами акции был запрограммирован заранее. Правда, заместитель председателя Верховного суда СССР Теребилов и Егоркин пытались обратиться к Хрущеву с просьбой не допустить беспредела, но безрезультатно. Рассмотрение дела по существу состоялось 23 марта 1964 года в закрытом судебном процессе. Суд по совокупности совершенных преступлений вынес окончательное решение – приговорить Нейланда к смертной казни, к расстрелу. Эти два примера циничного глумления – над фундаментальными основами позитивного права на самом деле были лишь вершины айсберга, представлявшего собой явление под названием «телефонное право». Была повсеместно распространена практика, когда высокий партийный руководитель мог позвонить председателю того или иного суда и дать указания, как решить исход того или иного дела. И эти указания, как правило, неукоснительно соблюдались. Всем об этом было хорошо известно. Но о каких-либо возражениях со стороны юридической общественности истории неизвестно. Смельчаки, выступившие с критикой этого явления, появились лишь к концу 1980-х годов, во времена перестройки. Запрос на идеи правового государства тогда был широко распространен в обществе, и, например, судьи, выступившие с разоблачением позвоночного права, имели высокие шансы на избрание их народными депутатами СССР. Применение совсем новых союзных основ и республиканских кодексов уголовных законов, как видно, оставалось под присмотром партии. Но и сам уголовный закон стал дополняться и изменяться. Заметим, что любой, даже кодифицированный закон подвергается корректировке, которая со временем приводит к дисбалансу системы акта и постепенному нарастанию его внутренних и внешних с другими актами противоречий. И это в первую очередь касается кодексов, предусматривающих ответственность за правонарушение. Крайне редко в такие законодательные акты вносятся нормы, смягчающие наказание или вовсе декриминализирующие то или иное деяние. Гораздо чаще направление другое – усиление ответственности. Это легко и просто объясняется обществу: нужно бороться с преступностью. Точную характеристику динамики развития УК 1960 года дал выдающийся советский и российский правовед академик Кудрявцев. Хотя в ходе оттепели 60-х годов террористическое законодательство было отменено и крайние уголовно-политические воззрения к тому времени изжили себя, все же надо признать, что уголовное законодательство продолжало находиться под давлением практической политики – не слишком считавшийся с теоретическими построениями, а подчас и с самой жизнью. В Уголовный кодекс 1960 года вносились многочисленные поправки и дополнения с первых лет его действия. За все годы более 700 изменений, причем в большинстве случаев без достаточного научного обоснования, а лишь по предложениям заинтересованных ведомств. В правовой идеологии господствовало представление о всевластии государства, которое творит право в соответствии с волей господствующего класса, а следовательно, без каких-либо внешних или внутренних ограничений. Согласитесь, чрезвычайно современно, особенно если скорректировать цифры, они сейчас еще более убедительны. Нельзя не отметить, что в это время активно развивались исследования советского уголовного права, что нашло отражение в работах Исаева, Трайнина, Чхеквадзе, Пиантковского, Шаргородского, Строговича, Герцензона и других. Уголовное право как наука выходит на новый уровень развития, расширяется ее содержание, проявляется социальная направленность. Герцензон писал, «Наука уголовного права, являясь отраслью наук юридических, не может ограничиваться одним юридическим исследованием проблем уголовного права». В меру необходимости для полного и всестороннего раскрытия социально-политического содержания исследуемых явлений она пользуется историческими сравнениями и сопоставлениями, статистическими материалами, способствующими выяснению причин преступности и т.д. Война нашла отражение в развитии военно-уголовного права, которое большинством специалистов того времени безоговорочно признавалось. Фундаментальным трудом в этой области, безусловно, являлся двухтомный труд Чхиквадзе «Военно-уголовное право», вышедший в 1946 и 1947 годах под редакцией Галикова. 4. Уголовный процесс. Во время оттепели, начался процесс нового бурного развития законодательной деятельности в части уголовного судопроизводства во всех союзных республиках, сопровождавшийся активной критикой уголовного процесса 1920-1940 годов, переосмыслением некоторых принципов и институтов уголовного судопроизводства. Годы культа личности отрицательно сказались на деятельности органов социалистического правосудия. В этот период, как известно, были допущены грубые нарушения социалистической законности и незаконные репрессии. Нарушение законности допускала в тот период и военная коллегия Верховного Суда СССР, которая в ряде случаев по сфальсифицированным следственным материалам постановляла обвинительные приговоры в отношении честных советских людей. Известный специалист по уголовному судопроизводству Перлов в 1957 году, критикуя прежнее законодательство о судопроизводстве, отмечал «В прошлом мы имели немало отклонений, немало проявлений, которые приводили к известному принижению значения и роли уголовно-процессуальной формы, уголовно-процессуального закона». В период между 1927 и 1934 годами Нарком Ньюст, РСФСР и его коллеги разработали известные тезисы о реформе Уголовно-процессуального кодекса. Эти тезисы, разработанные в 1927 году и одобренные коллегией Нарком Юста РСФСР, исходили из того, что действующий УПК РСФСР является сколком современного буржуазного состязательного процесса, что поэтому он заключает в себя ряд формально-правовых гарантий для сторон, характерных для состязательного буржуазного процесса. Поэтому принципы состязательности, непосредственности, гласности и устности объявлены были авторами тезисов буржуазными принципами, либо вовсе несовместимыми с советским уголовным процессом, либо применимыми только частично и в сугубо исключительных случаях. Упрощение процесса привело к массовым нарушениям закона, кроме прочего, к изъятию у суда функции придания суду и передачи ее органам, прокуратуры, упразднению распорядительного заседания суда и замене его подготовительным. Эти функции постепенно возвращаются непосредственно в судебную инстанцию. Вместе с кодификацией законодательства о судоустройстве и уголовного законодательства в 1958 и 1960 годах были приняты кодифицированные акты в части уголовного судопроизводства, соответственно, основы уголовного судопроизводства Союза СССР и Союзных Республик и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. В отличие от законодательства о судоустройстве, подготовка проекта основ уголовного судопроизводства проходила с широким привлечением юридической общественности, и это можно считать проявлением оттепели в среде юристов. Например, журнал «Советское государство и право» ввел особую рубрику «Обсуждение вопросов уголовного и уголовно-процессуального законодательства». Только за июль-сентябрь 1958 года в соответствующих номерах журнала в названной рубрике было опубликовано 18 статей 22 авторов. В апреле и мае 1958 года составленный к тому времени проект «Основ уголовного судопроизводства» обсуждался на четырех межведомственных совещаниях с участием как практических работников, так и ученых-процессуалистов. Затем проект был в июне 1958 года опубликован в журналах «Советы депутатов трудящихся», «Советское государство» и «Право», «Социалистическая законность» и «Советская юстиция». Кроме того, Комиссия законодательных предположений Совета национальностей обратилась с просьбой высказать предложение по опубликованному проекту основ к юридическим факультетам и юридическим институтам нашей страны. Основы, а вслед за ними УПК союзных республик, устанавливали презумпцию невиновности, право обвиняемого на защиту, право национального языка при ведении уголовного судопроизводства обязанность установления объективной истины как основной цели процесса. Принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, состязательность, обвинений и защиты, непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства, участие общественных обвинителей или защитников в судебном разбирательстве и многие другие новеллы по сравнению с ранее действовавшим законодательством о судопроизводстве. Впервые был закреплен принцип осуществления правосудия только судом. Согласно статье 7 «Основ уголовного судопроизводства» правосудие по уголовным делам осуществляется только судом. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда. В принятых основах уголовного судопроизводства по сравнению с предшествующим законодательством наблюдается стремление к установлению более весомых гарантий прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. В частности, в статье 13 указывается Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, не вправе перелагать обязанность доказывания на обвиняемого. Запрещается домогаться показания обвиняемого путем насилия, угроз и иных незаконных мер вместе с тем основы уголовного судопроизводства и принятые в соответствии с их основными положениями уголовно-процессуальные кодексы в союзных республиках сохраняли черты разыскного процесса о чем свидетельствует прежде всего отсутствие разделения функций между обвинением и разрешением судом дела по существу. Суд наряду с другими правоохранительными органами государства нес обязанность раскрытия, изобличения и наказания каждого совершившего преступление. Принцип объективной истины исключал состязательность и равенство сторон обвинения и защиты в уголовном процессе партия так и не смогла пойти на то, чтобы предоставить обвиняемым такое фундаментальное право, как допуск защитника с момента предъявления обвинения, а не с момента окончания следствия и предъявления обвинительного заключения. Вместе с тем Институт защиты обвиняемых, подсудимых, нашел, конечно, более подробное и расширенное регулирование по сравнению с дооттепельным законодательством. В ходе обсуждения проекта УПК РСФСР было отмечено, что следствие и суд считаются выполнившими свои задачи по делу тогда, когда не только будет изобличен и подвергнут ответственности преступник, но при этом будут выяснены все причины и условия, которые способствовали совершению преступления. УПК 1960 года устанавливал единый порядок судопроизводства по всем делам и во всех судах, От Народного суда до Верховного суда РСФСР, включительно. Были расширены процессуальные права обвиняемого, а также усиливались гарантии от необоснованного привлечения и осуждения. В этих целях было допущено участие защитников в предварительном следствии. Расширенный случаи обязательного участия защитника, причем было предусмотрено, что если обвиняемый или его законные представители не пригласили защитника, то следователь или суд обязаны обеспечить участие защитника в деле. Большое значение имело введенное в УПК РСФСР правило согласно которому признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь тогда, когда это признание подтверждено другими доказательствами по делу. Осужденному обеспечивалась свобода обжалования приговора, причем он мог обжаловать приговор, не опасаясь того, что в результате жалобы ему может быть назначена более суровая мера наказания. В отличие от Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1923 года, У ПК 1960 года не допускалось прекращение дела, если преступление было совершено, но преступника обнаружить не удалось. В этих случаях следствие должно было быть приостановлено до обнаружения преступника. Кодекс предусматривал широкое привлечение общественности к участию в борьбе с преступлениями. Специально указывалось на обязанность следователя широко использовать помощь общественности для раскрытия преступлений и для розыска лиц, их совершивших, а также для выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений. Публичные уголовные процессы в период оттепели были не столь многочисленны, как в 1920-1940 годы вместе с тем публичные процессы власть периодически использовала для назидания другим или в связи с особой государственной важностью. К таким безусловно относились открытые уголовные суды, проведенные военные коллегией над летчиком-шпионом Пауэрсом, агентом американской и английской разведок Пеньковским, арестованным на пике Карибского кризиса. 22 октября 1962 года, в день, когда президент Кеннеди объявил, что США в опасности, приводит свои вооруженные силы в полную боевую готовность и начинают блокаду Кубы и шпионом-связняком Вином. УПК РСФСР 1960 года действовал до введения УПК РФ 1 июля 2002 года и был достаточно стабильным. Тем не менее поправки все-таки были. С 1963 по 1984 год в УПК РСФСР 30 раз вносились изменения. Так, указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1965 года о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР предусмотрел ведомственный контроль над деятельностью следователя, определил процессуальный статус начальника следственного отдела, который получил право дачи указаний следователю по уголовным делам и ряд иных процессуальных полномочий. 5. Кончина ГУЛАГа Исправительно-трудовое законодательство. В 1953 году, то есть в год, когда ушел из жизни Сталин, в ГУЛАГе находилось почти два с половиной миллиона заключенных. Сразу после смерти вождя народов инженеры ГУЛАГа стали его использовать как инструмент политической борьбы. Прекрасно понимая комплектование и размер сложившейся системы, Берия, ставший в 1953 году первым заместителем председателя Совета Министров СССР и одновременно министром внутренних дел СССР, предлагал ряд мер к десталинизации страны. По предложению Берии была проведена знаменитая амнистия 27 марта 1953 года. По данной амнистии вышли на свободу более миллиона заключенных почти половина всех заключенных того времени. Тогда же, в марте 1953 года, с целью гуманизации отбывания наказания и отделения оперативной и следственной работы от мест заключения, ГУЛАГ передали в Минюст СССР, но в январе 1954 года одумались и вернули в МВД СССР. Во избежание конфликта интересов, а точнее в целях разделения оперативно-розыскной Следственной деятельности и исполнение наказаний передача в Минюст состоялась только в 1999 году. Формально неотмененный исправительно-трудовой кодекс 1933 года на практике не применялся с 1937 года. Регулирование тюремной жизни осуществлялось актами права катастроф, приказами, телеграммами, постановлениями и так далее. Власть даже не считала необходимым вносить в кодекс поправки. Только с середины 1950-х годов вместе с оттепелью отношение к исправительно-трудовой системе стало меняться, соответственно изменилось нормативно-правовое регулирование. Постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1958 года номер 1334 было утверждено положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР. Крупный нормативный акт, систематизирующий законодательство о местах лишения свободы, учитывающий изменения в стране и подготовленный проект «Союзных основ уголовного законодательства». Положение регламентировало все стороны деятельности исправительно-трудовых колоний и тюрем. Через три недели Союзным Верховным Советом были приняты основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик, где изменились цели и виды наказаний. Так, на основании статьи 20 основ, наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправления и перевоспитания осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Наказание не имеет целью причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства. Юридически, структурно и психологически тюремная система Советского Союза постепенно менялась. Гулаг в памяти людей остался одним из символов сталинизма и массовых репрессий. Лагеря во время оттепели стали называться колониями, продолжала снижаться численность тюремного населения. Сотрудники стали получать специальное образование. В колониях, в зависимости от тяжести совершенных преступлений, их общественной опасности, срока, содержания, режимы стали подразделяться на облегченный, общий и строгий, в тюрьмах на общий и строгий. В 1957 году два самых крупных управления – Дальстрой и Нориль-Лак были ликвидированы. Ликвидация лагерей продолжилась вслед за снижением числа заключенных. Появились предложения вернуться к системе, при которой колонии не находились на самоокупаемости, а содержались государством. Вместе с тем, в самом конце 1950-х годов предпринимались попытки не только идеологической работы, которая по сути была дополнительным давлением на осужденных, но и воспитательной работы с ними. Так, приказом Министерства внутренних дел СССР от 26 сентября 1958 года номер 622 было утверждено положение о Совете коллектива заключенных. Приказом от 7 декабря 1959 года номер 900 устанавливалась обязанность профилактических бесед с заключенными». У властей сохранялся взгляд на пенитенциарную систему как на что-то неприятное, но, к сожалению, необходимое. Отмахиваться от тюрем и лагерей было сложно. Основная часть граждан либо сама там побывала, либо от близких узнала, что это такое. По словам профессора Утевского, Положение 1958 года подготовило почву для перехода от подзаконных актов исправительно-трудового характера к исправительно-трудовому законодательству. В начале 1960-х годов уровень нормативного регулирования исправительно-трудовых отношений решили повысить, при этом серьезно изменив не только его форму, но и содержание. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 октября 1961 года было утверждено положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних дел РСФСР. Колонии в зависимости от тяжести совершенных преступлений, их общественной опасности, срока содержания в них стали подразделяться на колонии общего, усиленного, строгого и особого режима. Серьезным шагом к гуманизации советской пенитенциарной системы стало решение об организации деятельности колоний-поселений. 26 июня 1963 года был принят указ Президиума Верховного Совета РСФСР об организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь исправления. В середине 1950-х годов ряд нормативных актов был посвящен внешнему контролю за исправительно-трудовыми учреждениями. Так, в положении о прокурорском надзоре 1955 года отдельная глава была посвящена надзору за местами лишения свободы, а в положении о наблюдательных комиссиях, районных и городских советов депутатов трудящихся, утвержденном Советом министров РСФСР 24 мая 1957 года. Комиссиям, создаваемым при исполкомах, предписывалось осуществлять контроль за соблюдением социалистической законности в деятельности исправительно-трудовых учреждений. Впервые на официальном уровне вопрос о кодификации исправительно-трудового законодательства на общесоюзном уровне был поставлен в декабре 1958 года на сессии Верховного Совета СССР. Необходимость наведения порядка в этой области не вызывала сомнения ни у теоретиков, ни у практиков. Научные дискуссии об определении сущности и содержания наказания перед принятием и после введения в действие основ исправительно-трудового законодательства Союза СССР и союзных республик в целом сводились к двум позициям. Сторонники одной из них – Герцензон, Дурманов, Наташев, Риминсон, Стручков и другие – полагали, что содержание наказания исчерпывается карой. Представители другой – Беляев, Карпец, Утевский – считали, что содержание наказания образуют кара плюс воспитание. Кодификация исправительно-трудового законодательства затянулась. Надо было учитывать не только общественно-политическую обстановку, но и новые – уголовную и уголовно-процессуальную кодификации, позицию правоохранительных и судебных органов, а также мнение представителей Госплана и Госснаба, поскольку тюрьма оставалась частью экономики советского государства. Основы исправительно-трудового законодательства СССР и союзных республик были приняты только через 10 лет, в июле 1969 года, а новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР в конце 1970 года. 6. Смертная казнь В нашем Отечестве власти оперировали смертной казнью, как фокусники кроликом и шляпой. Вот она есть, а вот ее нет, а вот торчат уши, но это не уши вовсе, а нечто другое. Даже после войны сталинский режим отменил смертную казнь и призвал в 1949 году мировое сообщество отменить это жуткое наказание. Но поскольку на тот момент миру было не до этого, решили все же у себя восстановить по просьбе профсоюзов, крестьянских организаций, а также деятелей культуры. Возвращение смертной казни понадобилось для расправы с фигурантами ленинградского дела. Смертная казнь была восстановлена и в отношении изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов, причем с обратной силой. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 года об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство распространил применение смертной казни на лиц, совершивших умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Первоначально в тексте Уголовного кодекса РСФСР 1960 года вступившего в силу в 1961 году, количество расстрельных статей было резко сокращено. Однако, начиная с 1962 года, то есть со следующего года и далее, казнь постепенно стала восстанавливать свои позиции. Анатолий Игнатьевич Приставкин, характеризуя применение смертной казни в начале 1960-х годов, отмечал, Только в 1962 году с введением карательных законов против экономических преступлений было расстреляно около трех тысяч человек, по 8 убийств в день. И это происходило в те самые хрущевские времена, которые почитаются у нас как оттепель, наступившая после жестокой сталинской зимы. Надо упомянуть, наверное, еще одного героя оттепели генерального прокурора Руденко. Руденко в ту пору был знаменит как участник Нюрнбергского процесса, но он же заставил пересмотреть приговоры, вынесенные валютчиком, и заменить вопреки закону сроки в лагере, уже назначенные судом на высшую меру. В 1962 году смертная казнь была восстановлена за изнасилование и взяточничество, жестокость наказания подменяла неотвратимость. Далее смертная казнь была предусмотрена за хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, совершенные в виде промысла, а также в отношении особо опасных рецидивистов и лиц, осужденных за тяжкие преступления, терроризирующих в местах лишения свободы, вставших на путь исправления заключенных или совершающих нападения на администрацию или организующих с этой целью преступные группировки или активно участвующих в таких группировках. 7. Карательная психиатрия В январе 1959 года Хрущев заявил об отсутствии фактов привлечения к судебной ответственности за политические преступления. Сейчас мы знаем, что это было не так. Достаточно сказать, что к уголовной ответственности за антисоветскую агитацию и пропаганду статья 58.10 старого и статья 70 нового УК РСФСР с 1959 по 1962 год привлекли... 1601 человека бытовые неурядицы, дефицит продуктов питания и самых необходимых товаров народного потребления озлобляли людей. Особенно это касалось мест, где проходили новостройки социализма и освоение целины, и где приехавшие люди оказывались в невыносимых условиях жизни и испытывали неприязнь со стороны местного населения. Там все чаще случались массовые беспорядки, в ходе которых граждане нередко жестко высказывались в адрес руководителей партии и правительства, а то и насчет существующего режима. Пиком этих беспорядков стало описанное нами ранее восстание в Новочеркасске. Понятно, что все негативные высказывания в адрес политического режима и его руководства трактовались как антисоветские, а их авторы подпадали под действие соответствующих статей. К тому же в народе ходило много антисоветских анекдотов, а то и нарративов, за которые также предусматривалась уголовная ответственность по политическим статьям. Если строго следовать закону об уголовной ответственности за государственные преступления, помещенному в УК республик, а точнее директиве права катастроф, число политических заключенных начало бы расти в геометрической прогрессии. Вот только это плохо сочеталось бы с развернутым строительством коммунизма, поэтому занимались этим избирательно и методично. На 22-м съезде КПСС Никита Сергеевич Хрущев с истинно коммунистическим лицемерием заявил «Возможно ли появление различных мнений внутри партии в отдельные периоды ее деятельности, особенно на переломных этапах? Возможно». Как же быть с теми, кто высказывает свое отличное от других мнения? Мы стоим за то, чтобы в таких случаях применялись не репрессии, а ленинские методы убеждения и разъяснения. Метод убеждения и разъяснения был изобретен руководством КГБ и назывался «профилактика». 19 июля 1962 года. Президиум ЦК КПСС на своем заседании рассмотрел вопрос об усилении борьбы с враждебными проявлениями антисоветских элементов. Итогом этого заседания стало одобрение текстов проектов трех документов. Постановление Совмина СССР, которое расширяло перечень местностей, где запрещалось прописывать лиц отбывших лишение свободы или ссылку за враждебную антисоветскую деятельность, Приказы КГБ от 28 июля 1962 года номер 2.0.175, об усилении борьбы органов государственной безопасности с враждебными проявлениями антисоветских элементов и приказы Генерального прокурора СССР от 27 июля 1962 года номер 57 об усилении прокурорского надзора за расследованием дел о государственных преступлениях и рассмотрении их в судах. В приказе генерального прокурора говорилось. За последнее время в ряде районов и городов отмечена активизация враждебной деятельности антисоветских элементов, сектантов и церковников, которые нередко используют в антисоветских целях хулиганствующие и другие уголовные элементы. Между тем имеют место факты недостаточно решительной борьбы с антисоветскими проявлениями. Иногда лица, совершающие такого рода преступления, даже не привлекаются к уголовной ответственности, как этого требует закон, а в отношении их ограничиваются лишь мерами предупреждения. Некоторые прокуроры не проявляют активности в борьбе с подобными преступлениями, недооценивают их опасность и допускают беспечность. Среди перечисленных в приказе КГБ номер 20175 мер следует отметить. Решительное усиление агентурно-оперативной работы по выявлению и пресечению враждебных действий антисоветских элементов внутри страны. Своевременные и остро реагировать на все поступающие в органы КГБ сигналы о лицах и фактах, заслуживающих чекистского внимания. Незамедлительно проводить агентурно-оперативные мероприятия по их проверке создать во втором главном управлении на базе 9, 12, 13 и 14 отделов управления, на которое возложить функции по организации агентурно-оперативной работы на крупных и особо важных промышленных предприятиях. В отличие от прокурорских, чекисты стремились не сразу же сажать людей, замеченных их агентурой в антисоветских проявлениях, а для начала попытаться промыть им мозги, С помощью товарища майора, партийной, комсомольской, профсоюзной или какой еще общественной организации. В полной мере эта работа была развернута уже после отставки Хрущева и некоторыми авторами считается гуманным способом борьбы с инакомыслием, поскольку доминирующая роль предупредительно-профилактической работы по предотвращению преступлений многих уберегла от тюрьмы. Однако эта самая профилактика была ничем иным, как запугиванием людей перспективой посадки, отвращением их от всякой общественной и профессиональной активности склонением к сотрудничеству с КГБ. Ее эффективность коренилась не в убедительной аргументации профилактирующих, а в ставшей уже генетической памяти населения о массовых репрессиях и большом терроре. Эти эксцессы сталинизма были больше не нужны – достаточно нескольких показательных актов репрессий, чтобы для немногочисленных диссидентов это стало шоком. Тем не менее, находились и такие, на кого никакая профилактика не действовала. Сажать их тоже не хотелось, поскольку каждый политический процесс означал привлечение внимания к диссидентам, втягивание в дискуссию с ними. А ничего, кроме банальных заклятий, бюрократизированной религии служители Фемиды выдавить из себя не могли. В этом случае на помощь властям приходила так называемая «карательная психиатрия» – злоупотребление психиатрическим диагнозом, лечением и содержанием в изоляции, в медицинских учреждениях в целях ограничения свободы и других прав без приговора суда для определенных лиц или групп в обществе. Она не была советским изобретением. Многие авторитарные режимы, желавшие выглядеть демократическими, и избегавшие преследования неугодных лиц уголовными методами просто объявляли их сумасшедшими. При Сталине эта метода использовалась, но широкого распространения не получила, поскольку была хлопотной и весьма затратной по сравнению с ГУЛАГом или казнью. Первым особо секретным стационаром советской карательной психиатрии стала Казанская тюремная психиатрическая больница НКВД СССР, созданная в 1935 году на базе окружной психиатрической лечебницы, открытой в Казани еще в 1869 году. Первой пациенткой карательной психиатрии в советском государстве стала революционерка-террористка, совершившая теракты как против царизма, так и против большевизма, лидер партии левых эсеров Спиридонова. В сталинское время в этой больнице находились выдающийся правовед Гоихбарк, Первый президент Эстонии Константин Пятц, известный партийный работник Писарев, двоюродный брат генерального секретаря Коммунистической партии Израиля Микунис, бывший начальник штаба ВМС адмирал Галлер, инженер и авиаконструктор Туполев. К концу 1940-х годов услуги карательной психиатрии стали все более востребованными. Министры здравоохранения и внутренних дел СССР, а также генеральный прокурор СССР 25 марта 1948 года утвердили инструкцию о порядке применения принудительного лечения и других мер медицинского характера в отношении психически больных, совершивших общественно опасные деяния. Этим документом принудительное лечение назначалось только судебными органами на основании рассмотрения заключения экспертизы в соответствии с инструкцией о производстве судебно-психиатрической экспертизы в СССР от 17 февраля 1940 года, а также разрешение вопроса о том, действительно ли те или иные общественно опасные действия совершены невменяемым, и вопрос о степени опасности его для общества. В новой инструкции 1954 года уточнялось, что определение о назначении принудительного лечения выносилось в судебное заседание с участием прокурора и адвоката. Срок лечения судом не устанавливался, а основанием освобождения из психиатрической больницы было выздоровление или изменение психического состояния больного, устраняющая опасность его для общества или изменяющая степень этой опасности. При вынесении определения о выздоровлении заболевших душевной болезнью после совершения преступления суд одновременно решал вопрос или о возобновлении судебного производства, если лицо заболело после передачи дела в суд, но до вынесения приговора, или вступление его в законную силу, или о возобновлении исполнения приговора, если болезнь наступила во время его исполнения или после вступления его в законную силу, причем время принудительного лечения засчитывалось в срок наказания, или о направлении дела в прокуратуру, если оно было приостановлено до передачи в суд. Известный историк-архивист Анатолий Стефанович Прокопенко указывал на то, что постепенно сформировался достаточно четкий механизм политических репрессий с применением психиатрии, основанный на Уголовном кодексе РСФСР, и союзных республик, и ведомственных нормативных актах, определявших порядок пресечения контрреволюционной деятельности, организации судебно-психиатрической экспертизы, применения принудительного лечения в отношении психически больных, совершивших особо опасные преступления, содержание их в специальных тюремных психиатрических больницах МВД СССР. В 1951 году были открыты еще две тюремно-психиатрические больницы – Ленинградская и Чистопольская в Татарской АССР. В 1960-е годы были созданы новые тюремные психиатрические больницы – Сычевская, Смоленская область, Благовещенская, Амурская область, Черняховская, Калининградская область и Костромская. Механизм психиатрического влияния против инакомыслящих был не затеряв. Человека, арестованного по подозрению в антигосударственной деятельности, тут же направляли на психиатрическую экспертизу, где ему ставили диагноз несуществующей болезни, вялотекущая шизофрения, изобретенные московским психиатром Снежневским и отправляли на лечение, причем далеко не всегда, по суду. Лечение в тюремно-психиатрических больницах отличалось изысканным садизмом, Использовались электрошоковая терапия, многочасовые избиения в связанном виде, психотропные средства, имевшие массу побочных явлений и провоцировавшие различные заболевания. В результате люди выходили из таких заведений физически покалеченными, а бывало и вправду психически нездоровыми. Пациенты тюремно-психиатрических больниц приравнивали один год в такой больнице к семи годам в лагерях. Наибольшее распространение карательная психиатрия получила уже в годы развитого социализма. Если в 1956 году в двух тюремно-психиатрических больницах находилось 804 узника, то в 1970 году в целом в спецбольницах МВД СССР 3350 заключенных. И профилактика, и карательная психиатрия были проявлениями права катастроф наглядно демонстрировали дуалистический или матрешечный характер советского права.